Все рыскали и искали работу. Когда мне дали отбой, я даже зашел в офис канцера разузнать, нельзя ли куда еще примаститься. Мы с мэри только поженились, налаживали семейный быт. Я пробовал строить свой бизнес. Оказано, нагрянул в город с кучей денег и амбиций, но ну и мне, понятно, вздумалось запрыгнуть на тот поезд. И как у вас сложилась встреча? Боию да как таковой и не было. Я встретился с одним из его людей, имя уже не помню. Он не очень вежливо дал понять,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 Примерно моего роста и сложения. Тёмные волосы, тёмные глаза. И уж, прости мне мою неполиткорректность, но, кажется, на американца не похож. Во всяком случае, в моём понимании. Акцент, что ли, был? Да вроде нет. Хотя я в этом не спец. Значит, на том вы и расстались? А что ещё оставалось делать? Не силком же его было принуждать. Получается, весь объём работ был выполнен приезжими? Насколько мне известно.